9 февраля, вторник. Страсти в театре кипят вовсю. Создается комитет в защиту Золотухина», — шутит Ванька. «Смирнов собирается выступать на партийном собрании и требовать от Карабасов...» Знак вопроса. объяснений, за что так избили, пока еще морально, Золотухина и театр. Кто дал право Володарскому заявлять, что Володю в театре не любили и прочее? А группа мести из Иванова шлет угрозы мне. Господи, спаси и помилуй нас грешных». Ездили с Иваном в издательство «Книга». Подержали в руках сборник, я, конечно, вернусь. С нашими воспоминаниями заказали по 25 экземпляров. Уникальное подарочное малоформатное издание не произвело на меня впечатления. Губенко час по телефону говорил с Любимовым, с Катей и даже с Петей. Николай свободно владеет английским и был в Вашингтоне в центре внимания, так что министр Захаров быстро стал неудел, не нужен и был лишен короны. Вот тебе и Колька. Молодец. Завтра в одиннадцать собрание. Любимов высказал горячее желание приехать осмотреться, и Катя говорила с Николаем, и даже Петей тоже, на английском. Нехорошая квартира существует. Казалось, всех пересажали, всех перерезали, переженились. Речь идет о квартире в доме номер десять по Большой Садовой улице, где некоторое время жил Булгаков, смотри «Роман, мастер и Маргарита. Подъехал. Окна, весь этаж в темноте, дом весь в лесах. Но подъезд открыт, и музей, в кавычках, существует с этими картинками. И слава богу. 20 февраля, суббота. Ну, начнем еще одну новую жизнь. Вчера был очень хороший В. Высоцкий. Болотова сказала, что я работал как бог, как будто лег на амбразуру из-за того парня. Я виновата перед тобой. Я понял, чем. Она недооценила мои актерские ресурсы. А накануне было много интересного в театре. Коллективный запой, срыв спектаклей, снижение в категории Антипова и Бортника, а я прошел по лезвию ножа. Впрочем, чем хвастаюсь? Развесил тексты Гришки по стенам и ушел в запой. Хороший, почти эфросовский разговор с Губенко. Так разговаривают, когда поверяют душу друг другу. Он говорил, что ему трудно и зачем все это ему нужно. Он знает о болезни моей жены, а Жанна у него с таким же диагнозом лежала у Блохина. И чем кончится, неизвестно. А я предаю ее, моего любимого человека. Ради чего? Блохин — известный хирург-онколог, академик. Возглавлял НИИ экспериментальной патологии и терапии рака Академии медицинских наук СССР, ныне онкологический центр его имени. Она сутками ждет меня. Я сейчас два года мог бы быть рядом с ней, два года до нового фильма. Я бросил любимую работу, для меня театр — дело совсем неизвестное, новое с этого кресла. Я говорил о своей верности ему, так же, как я был верен любимому Эфросу, что жизнь моя здесь, в этом доме, в этих стенах прошла, и я им желаю добра и благополучия. Расстались мы умиленные разговором, а на следующий день... Грандиозный скандал его с Бортником, который напился во время репетиции. Я говорил Николаю о шапке Мономаха. Ушколи взял «решай» и «с нами жестче. Потом Николай выделил свою машину, написал записку Ивану с просьбой не подводить очень ответственный спектакль, и я утром привез Бортника в театр, и он хорошо работал. А мой милый Назаров прислал трогательный литературоведческий разбор моих рассказов в «Земляках» на двенадцати страницах бисерным почерком И я с нетерпением ждал, когда он, наконец, доберется до Камдива. Зато уж Камдив, уж не знаю, каким манером упрятана его пружина, и прет меня по рассказу, по большому неразмежованному полю к той последней березе. Рассказ всем хорош, до слез хорош, и слеза не от трогательности, а от правды. И еще он тем хорош, что ты пишешь не о себе, не от себя, а про другого человека. Это важный шаг в писательстве. Мне кажется, ты оторвался от самого себя и как славно полетел, как сильно. Дай-то Бог! Вот так сказанул Назаров. 22 февраля, понедельник. Начинаются репетиции Годунова «Благослови нас, Господи!». 28 февраля, воскресенье. Как мне не хватает Эфроса, Боже мой! Я стараюсь заглушить в себе грустные мысли. Я стараюсь подчинить себя общему настроению. Я хочу слиться с коллективом и встать вровень со всеми, Чтоб было, как когда-то. Но разве возможно это? Что за жизнь прожил мой отец? Что за жизнь проживу я? Хоть бы мальчишкам своим чего-нибудь привить, оставить доброе, нормальное, человеческое. Вот я приеду в Испанию. Вот я встречусь с моим учителем Анхелем. Что он скажет обо мне? Что он думает о жизни здесь и там? Быть может, он что-то написал? 17 марта. А число мое? Прилетает Любимов. Думал, попишу в Мадриде повесть. В общем, и пишу ее. Все беспокоятся за Славину, как она поведет себя, увидев любимого. Женщина она у нас психованная, кинется со сцены на грудь и всю малину испортит. Как поведут себя журналисты? В конце концов, как мы себя поведем? И главное, шеф и Катя. День сегодня ответственный, но число семнадцатое, число мое, и да сохранит меня Иисус Христос от зависти, злости и лукавого. 20 марта, воскресенье. Вчера была беседа любимого с труппой и репетиция. Кажется, отошел шеф, разговорился со мной и Кускинов вспоминал. Спектакль прошел хорошо. Шеф выходил в конце на сцену, вызывал Губенко Боровского-Буцко. Юрий Маркович Буцко, композитор, автор музыки к спектаклям «Мать Гамлет». После спектакля семейный снимок. Любопытно, как отнесется советская действительность к факту присутствия любимого и такой любви к нему со стороны труппы. 21 марта, понедельник. Так и не удалось с Любимовым поговорить, но у него и не было желания со мной беседовать о жизни. Он, да и я, понимаем, сложности и шибкую приятность такого разговора, вот она и вылилась в последней реплике. А до того он говорил, для того, чтобы режиссеру на Западе выжить, нужно ставить как минимум пять спектаклей в год. Надо много работать здесь, я... Научился работать по-другому, поэтому я выжил. Правда, и на Таганке мастер сделан за 45 репетиций, но была подготовлена вся техника. Ходил занавес, отлажена была кран-балка, театр в мире в плачевном состоянии. В Америке, например, театра нет и нужды в нем нет. Они могут взять любой шедевр, записанный на видео, и прокрутить у себя дома. Все время хотелось спросить, а зачем вы тут выживаете, а не живете дома, где есть и театр, и нужда, В нем да и с голоду не помрете. Ну, не будет «Мерседеса». Хотя почему? Советский режиссер хочет вернуться в СССР. С таким подзаголовком вышли газеты, и как... этому я свидетель. А крысилась Катерина, схватила газету, стала выговаривать Юрию. Они всегда были «Б». Ну что ты хочешь от прессы? Во всем мире она такая, лишь бы платили. Шеф мне на программке написал, Валерий, побойся бога, боже мой. Какая безгрешность! Он думает, раз поселился в Иерусалиме, значит, с Богом по корешам. Ни тени сожаления, ни намека на раскаяние или чувство вины. Опять кругом прав, остальные все дерьмо. Откуда-то выдумал чудовищную историю, как выкидывали чиновники дубинушку. Кому он это говорит? Кому лапшу вешает? Мудрости в нем не прибавилось, хотя часто говорит о возрасте и библейские мотивы вплетает в речь. Шеф вышибает, на мой взгляд, землю из-под ног у Николая, говоря, «Я вообще не представляю, как можно играть такую роль и одновременно режиссировать. Это невозможно». «Понимаю. К тому, чтобы Николай сделал все возможное для его десятидневного приезда в мае на выпуск Бориса». 29 марта, вторник, Любимов. Дублер всегда сидит в зале и ни разу не выходит на сцену. И часто он бывает сильнее, но контракт — вещь жесткая. Я попросил жену прочитать 46 страниц из дневников, посвященных Высоцкому, с тем условием, чтобы на полях она оставила свои пометки, свое отношение к нравственно-этической возможности их опубликования. Она написала мне «Все нравится». А Мелькина по телефону прочитала мне только что вышедшее в известиях интервью с Любимовым в Мадриде. Потрясающе! Это хороший, добрый знак. Он теперь, конечно, приедет к выпуску Годунова. Надо быть в форме. Надо накопить энергию, голос и силу. Неужели еще будет праздник на моей улице? 30 марта, среда, мой день. Я даже не догадывался, не подозревал за собой то обстоятельство душевное, какое случилось со мной, когда я узнал и услышал об интервью Юрия Петровича напечатанном в вечерних известиях. Я счастлив и полон восторга и каких-то надежд. С чем они связаны? С Борисом Годуновым или с Кускиным. Первые слова любимого, которые в Мадриде были «Здравствуй, Федор». Если правда то, что он репетировал встречу с каждым персонально, то фразу эту он для меня заготовил в Тель-Авиве. Рассказ про капицу Кускина во время репетиции сцен тоже не случайен. От счастья случившегося хочется плакать. Хорошо, что мои спят тихо в квартире, только китайский будильник, привезенный из Хельсинки, тикает, да шебуршит холодильник. И что из того, что меня не примут сегодня в писатели? Мы сыграли Годунова под началом любимого. Но! Теперь надо ждать реакции на интервью самого любимого, в особенности на редакторские комментарии.